Глава тридцать А сейчас, дамы и господа, внимание! То зачем мы все здесь сегодня собрались? Последний бой вечера! Острый, захватывающий, незабываемый поединок двух титулованных, непобедимых бойцов! Ведущий боев громко говорил в микрофон посередине ринга, растягивая гласные. Вокруг огромной восьмиугольной клетки в большом зале, битком набитом людьми, бурлил азарт и адреналин. В воздухе летал запах духов, пота и крови, а еще алкоголя. Полуобнаженные девушки, возбужденные боями мужчины. При каждом новом выходе бойцов зал утопал в реве приветствий. Пятница. Конец рабочей недели. Конец учебного года. С завтрашнего дня долгожданный отпуск. Хотелось расслабиться, отдохнуть, собрать вещи, чтобы уже завтра уехать к родителям на море. Но подруга нарушила все ее спокойные планы на вечер. Планы, конечно, были так себе, и спокойствия никакого. И она постоянно смотрела на телефон, словно ждала чего-то, и, наконец, разозлившись на себя, спрятала его в сумку. Но Рябинкина явилась сама, размахивала какими-то пригласительными билетами, которые ее Горяну кто-то дал. Начала копаться у нее в шкафу, выискивая подходящий для мероприятия наряд. «Оля, я не хочу никуда идти, вот совершенно нет настроения и желания». У тебя его уже третий день нет, ни настроения, ни желания. Даже не ешь толком. Так точно скоро похудеешь, и уйдут все шикарные прелести. Да кому нужны эти прелести? Яна только отмахнулась рукой. Так, все, одеваемся и идем. Бои без правил в клубе Афины. Концентрация тестостерона, адреналина и сильных мужиков. Яна застыла на месте. Да, клуб для нее памятный, можно сказать, незабываемый. Стас что-то говорил про бои, к которым готовился Максим. Неужели это они, и она может его увидеть? Ну хоть так, издалека, из толпы. Последний раз резануть по сердцу и уехать к морю. Собралась быстро. Платье, каблуки и яркие губы и глаза. Она хотела быть яркой. Быть яркой для него. Мать, ты просто пушка! Бомба! Ракета! Ольга сыпала комплименты, поправляя глубокий вырез платья, чтобы было видно кружевное белье. «Сегодня точно кому-то набьют морду, и это будет не на ринге, вот чует мое сердце». на всю дорогу не замолкала, рассказывала, что Игорян приедет позже, там какие-то дела. Ольга всегда была неугомонной и азартной, если бы Игорян не заделал ей близнецов, она бы уже слетала на Луну. Но полковника и своих мальчиков она любит больше, чем приключения, хотя иногда в рамках допустимого ее тянет. Лучшие места. Видно, все будет очень хорошо. Сначала три боя так себе, средний вес. А вот потом тяжелый вес, два титана, два охренительных мужика, грек и молот. С каких пор ты стала фанаткой такого вида спорта? Ой, сама не знаю, как так получилось. Не хватает адреналина, видимо. Но там будет на что посмотреть, я тебя уверяю. Нас запустили через совсем другой вход. Яна и не ожидала, что здание ночного клуба такое большое. Много народу, все делали ставки, тотализатор работал вовсю. Яне не хотела сделать ставок и слушать прогнозы. Она была словно на автопилоте, озиралась по сторонам. Хотела и боялась увидеть знакомые глаза. Ведущий объявлял бойцов, проговаривая их многочисленные титулы, количество побед, наград и рекордов. Она ничего этого не слышала, а только видела Максима. Он вышел на ринг под шквал оваций, под гомон и шум зала. Мощный, уверенный, сильный, с грудой мышц, которые перекатывались под бронзовой блестящей кожей, в глазах огонь и ярость, совсем не смотрит по сторонам, только на соперника. «Привет! Не ожидал тебя здесь увидеть!» Стас так неожиданно подошел сзади, обнимая девушку за талию и целуя в щеку. И она вздрогнула, обернулась на мужчину. Рябинкина, настоявшая рядом, открыла рот, забыв его закрыть. «Привет!» Яна натянута улыбнулась и снова посмотрела на ринг, кивнув его сторону головой. «Это опасно?» «Не думаю. Грек крепкий парень. Ты слышала, он чемпион. Не волнуйся». Стас хотел успокоить девушку, видел, как она напряжена и обеспокоена. Все его попытки наладить контакт за эти дни закончились ничем. Она замкнулась и закрылась, практически не отвечала на звонки и сообщения. Увидев ее здесь, смотрящий бой, Стас понял, она пришла к Максу. Не волноваться? Легче было сказать, чем сделать. Начался бой, соперники кружили по клетке, делали резкие выпады и попытки нанести удары. Зал вскрикивал при каждом опасном моменте, а у Яны замирало сердце. Она крепко вцепилась в руку Стаса и не отводила глаз от Максима. Макс увидел ее, словно почувствовал, посмотрел именно в ту сторону. Ринг был выше, но по рядам зрителей скользили прожектора. Точно выцепил из толпы фигуру Яны, черное платье, глубокий вырез, яркие губы. Ее большие испуганные глаза. Увидел рядом с ней Стаса то, как она сжимает его руку и пропустил удар. Лопнула и сразу опухла губа. Устояв на ногах, сплюнул скопившуюся во рту кровь, на белый мат, снова бросил взгляд на Яну. Она стояла, прижав руки к груди, на лице боль, словно ей больно вместе с ним. Стас пытался ее приобнять за плечи, но она стояла, не замечая его действий, смотрела на него, а в глазах стояли слезы. Сердце больно сжалось, пока Максим пытался понять причину этой боли, последовал второй удар, затем третий. Он не успевал ставить блоки, его мочили, словно зеленого пацана. В голове что-то переключилось, появилась дикая ярость, поднимающаяся с глубины душе. Ярость и злость на самого себя. На то, что потерял эту женщину. На то, что понял это слишком поздно. Нет, еще не поздно. Тряхнул головой. Закрыл голову. Четкие удары по корпусу соперника. Он отлетает к сетке. Не останавливаясь, наносит удары еще, не контролируя свою ярость и силу, не слыша удары гонга об окончании раунда. Соперник падает, заливая уже своей кровью ринг. Макс ищет Яну, но на ее месте никого нет. Девушка ушла, практически убежала, как только увидела кровь на лице Максима. Она не могла на это смотреть. На то, как ему больно, она чувствовала эту боль физически. Скинула с плеч руки Стаса, попросила его не ходить за ней, быстро покинула шумный зал. Она шла, размазывая по щекам слезы, которые текли сами собой, и сильно давила сердце. Найти туалет оказалось трудно, но она справилась, долго блуждая по длинным коридорам. Умывшись холодной водой, долго смотрела на себя в зеркало, глаза и губы припухли, тушь слегка потекла. Надо уезжать домой. Плохая была идея увидеть Максима. Стало только хуже, накатила тоска и безысходность. Не зная, сколько времени она пробыла в туалете, и она вышла, свернула по коридору в надежде быстро найти выход, поймать такси и уехать домой. На ходу, набирая сообщение, Рябинкиной открыла следующую дверь, надеясь, что за ней есть выход, и остановилась, так и не нажав «Отправить».